письму графу Салтыкову. семейные дела. Граф Николай Иванович, я хотела сегодня говорить с моим сыном и рассказывать ему все дурное поведение Константина Павлоча, дабы всем родам сделать общее дело противу вертопраха и его унять, понеже поношение нанести может всему роду, будь не уймется. И я при первом случае ему говорить буду и уверена, что он со мною согласен будет. Я, конечно, Константину потакать никак не намерен. А как великий князь уехал в Павловской, а нужно унять Константина как возможно, скорее, то скажите ему от меня и именем моим, чтобы он воздержался от злословия, сквернословия и беспутства, будь он не захочет до того допустить, чтобы я над ним сделала пример. Мне известно бесчинное, бесчестное, непристойное поведение его в доме генерал-прокурора где он не оставлял ни одного человека, мужчины ни женщины без позорного ругательства. Даже обнаружил и к вам неблагодарность, понося вас и жену вашу, что столь нагло и постыдно и бессовестно им произносимо было, что не токмо многие из наших, но даже да и шведы без сообразна со дрожанием слышать не могли. Сверх того, он со всякую подлостью везде Даже и по улицам обращается с такой непристойной фамильярностью, что я того и смотрю, что его где не есть, прибьют к стыду и крайней неприятности. Я не понимаю, откуда у в нём вселилось таковой подлый санскюлатизм пред всеми его ничежающии. Повторите ему, чтобы он исправил поведение свое и во всем поступал прилично роду и сану своему, дабы в противном случае есть ли ещё посорамитоны. бы не обненашла с необходимости взять противу того строгие меры.